Драки в конаке. Югославии тогда и в помине не было. Но возле Сербии расположились Босния, Герцеговина, Далмация, Хорватия, Словения, Воеводина, Истрия и независимое княжество Черногория. К единению их обязывала историческая, этническая и языковая общность балканских народов. Но создание такого обширного государства славян, каким позже и стала Югославия, не могли допустить ни султанская Турция, ни кайзерская Германия, ни далёкая Англия, ни близкая Австрия, ибо славянское возрождение обязательно станет союзно России, а царь не замедлит получить базы для своего флота в Адриатическом море. Главным же врагом славян на Балканах была Габсбургская Вена, уже наложившая своё гербовое клеймо на Боснию и Герцеговину. Чтобы задобрить славян, Габсбурги заливали улицы в Сараево асфальтом, они пустили по рельсам трамваи, но бойтесь донайцев дары приносящих. Белград стоял у самого слияния Дуная с Савой. Совстриского берега крепостные орудия земляно держали столицу Сербии на постоянном прицеле. Турки прозвали Белград вратами священной войны. Их зелёное знамя пророка было опущено над столицей Сербии лишь в 1876 году, когда сербы за одно с Россией объявили войну за свободу славян. И сербы никогда не забывали об этом. «Поговорим друже по-русски» стало для них паролем. Все было бы хорошо, если бы не династия Абреновичей. Милан Абренович родился через тринадцать месяцев после смерти отца, но никто в королевстве не смел сомневаться в его законном происхождении, ибо его мать серьезно утверждала «на то я и королева, чтобы у меня было все не так, как у других женщин». Допустим, немножко запоздала с родами, так и что с того? У меня просто не было времени родить к сроку. Начиная с короля Милона, династия Обреновичей стала позором для Сербии. При Милоне были замучены тысячи патриотов, а страна обрела 255 миллионов государственного долга. Сам же король цинично признавался перед придворными: "Едим прошенное". Носим брошенные, живём краденым. Мародёр, хвастун, спекулянт, пьяница, игрок, предатель народа, распутник, трус и наконец он же генералисимус великой Сербии. Таков далеко не полный перечень криминальных заслуг короля Милана Обреновича. Хроника династии Обреновичей, хроника скандальная. Милан отыскал жену для себя в Одессе. Красивая Наталья Петровна Кишко, дочь русского офицера, стала королевою сербов. Не станем преувеличивать её русофильство, ибо же женщина, оскорблённая в своих чувствах, поступала чисто по-женски. Она примыкала к той партии, которая осуждала её мужа, а муж выдвигал в министры подхалимов, которые обливали грязью его жену-королеву. В каких-то безобразных условиях был зачат сын Александр Обренович, которому лучшие психиатры Европы с детства предсказывали очень быструю карьеру де генерата. Стрельбу по Милону начали женщины-патриотки, и две из них, Елена Маркович и Елена Гнечанина, были задушены косынками в тюремных камерах. Сербия волновалась. В кои Белградского конака король уже превратил в лупанарий. Среди множества авантюристок одна только греческая геттера Артемизия брала из казны столько золота, сколько бережливым сервам и во сне не снилось. Все народные восстания Милан подавлял жестокостью, напоминавшей прежние ужасы правления турецких султанов. Земля уже горела под ногами Милана, Но пожарную команду он вызвал из Вены. В 1883 году король, втайне от народной скупщины и министров, вступил в сговор с Габсбургами, обещая им не претендовать на Боснию и Герцеговину, за что Вена сулила Милону, беречь его престол от покушений народа и притязаний Карагеоргиевич. С этого времени, на смену турецкому угнетению, Пришло угнетение немецкое. Австро-Венгрия сделала из Сербии нечто вроде своего протектората. Покорить Сербию венские Габсбурги вряд ли были способны, но они подчиняли её своему грубому диктату, чтобы Сербия стала придатком Австрии и политически, и экономически. Милан Обренович грабил не только свой народ. К его услугам Габсбурги нарочно открыли сейфы венского Зандербанка, закабаляя сербов займами. Милан предал свою страну. Вместо того, чтобы крепить славянское единство, он по наущению Вены втравил сербов в войну с Болгарией, и болгары в битве при Сливнице разгромили Милана, после чего он, побитый, и присвоил себе чин генералиссимуса. Между тем, скандалы в королевском семействе перешли в настоящие драки. Король волтузил королеву, королева лупила короля. Желая оторвать сына от беспутного отца, Наталья хотела сопровождать Александра в Одессу, а Милан утверждал, что и сам воспитает сыночка, какого надо. Наконец, семейные ссоры в коноке увидели улицы Белграда. Прохожие отбили королеву от короля, ибо никакой серп не выносит унижения женщины. Избитую до крови королеву спрятали от мужа в ближайшей пиварне. Вмешалась полиция, но горожане побили и полицию. Милан вызвал войска, и мостовые Белграда окрасились кровью. А пока они там дрались, наследник престола играл в кегли. Наталия обратилась с меморандумом в Скупщину. У меня больше нет сил скрывать слёзы улыбкой. И вы сами ведете, что мой муж способен погубить королевство. Миллан объявил брак с ней расторгнутым. Но вся эта мерзость с Конока, выплеснутая на страницы европейских газет, окончательно уронила престиж короля. И Миллан был вынужден отречься от престола в пользу сына мальчика.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 Но всё проигрывал в рулетку или на скачках, продолжая шантажировать скупщину. Не дадите денег, снова вернусь в конок. Сербия платила. Милан опубликовал в Европе заявление, что он не душил женщин, покушавшихся на него. Их душил сам министр внутренних дел Милутин Горашанин. Горашанин тоже выступил в печати. Как я мог их душить, если в это время меня не было в Белграде? Тогда Миллен стала оправдываться. Наверное, их задушил пьяный начальник тюрьмы. Наконец сербам надоело оплачивать долги короля. Хватит с него, заявили в народной скупщине. Но от Миллена не так-то легко было избавиться. Ещё 1 млн франков требовал он. Я продумался в Монте-Карло, и мне срочно следует отыграться.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 В самый разгар бесчеловечных репрессий наш писатель Геляровский разоблачил перед Европой злодейский козни этой семейки. Русская дипломатия внела голос у писателя, и Петербург в грозном ультиматуме потребовал от Милана немедленно освободить арестованных патриотов. Сербы говорили: "Спасибо России, если бы не наши друзья русские, всем бы нам сидеть в тюрьме главнячо". Всем бы нам таскать в цепях тачки на пожариватской каторге. Спасибо и дружи Геляровскому, который не испугался наших драконов. На этот раз Милон собрал монатки и навсегда покинул страну. Он скончался в Вене, но император Франц Иосиф не выдал его праха, и негодяй с титулом Его Величества был зарыт во австрийской земле. Так часто бывает, что самых верных лакеев господа хоронят подле своих фамильных усыпальниц.